Я жил тогда в Тбилиси, руководил искусством, дружил с поэтами, с художниками и молчал. Помню, забрали Тициана Табидзе. Взяли и других замечательных поэтов. Из моих знакомых остался, пожалуй, только ничтожный поэт Дато. Ах, как ему было стыдно, всех великих забрали, а он остался. Неужели он был такой невеликий? Помню, как Дато надеялся, что его попросту забыли, как ждал каждую ночь. Но его все не брали, и тогда он не выдержал, надел черкеску с газырями, сел на коня и выехал на площадь перед неким зданием. Было утро, он горцевал один по пустой площади, и, наконец, открылось окно, высунулась голова и презрительно крикнула «Ступай домой, Дато!» Ты все равно не настоящий поэт А я молчал Я затаился и молчал Клянусь вам Я смелый человек И это может подтвердить революция Но я молчал Я, который ничего, никого не боялся Боялся только одного Кобу Ибо я знал его И все-таки молчание не помогло В тюрьме я буйствовал, требовал свидания с Кобой. Я ничего не подписывал, я отказывался от пищи. День и ночь я твердил «Соедините меня по телефону с Иосифом Виссарионовичем». Я угрожал, я твердил о врагах революции, о нашей с ним дружбе, о моей личной преданности великому Иосифу Виссарионовичу. «Боже, что я пережил!» «Но держался!» Наконец следователю все это надоело. И он вдруг сказал мне, «Тихо-тихо, сквозь зубы, вы взрослый, опытный человек. Неужели вы думаете, что личных друзей самого можно арестовать без санкции самого?» И засмеялся. И я засмеялся тоже как жаждет человек утешительного самообмана, с какой готовностью он лишает себя рассудка. Только бы оставалась надежда. Как же я, знавший его как облупленного, мог подумать? Я получил десять лет по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Это было последнее шутливое «прости», Откобы своему старому другу Фудзи. Что делать? Теперь он был бог и избавлялся от нас, свидетелей его прежнего ничтожества. Он не хотел больше видеть рядом нас, своих друзей, своих верных друзей, равных ему. Когда-то. Я просидел четыре года, я стал седым, Беззубым, больным, но я все это выдержал. У меня была школа царской каторги. Единственное, что меня мучило — бедствие семьи. Я знал, что моя жена скиталась по углам, что ее гнали, как зачумленную с малолетней дочкой на руках. В лишениях росла моя дочь Нона. Но мать всегда рассказывала ей о моей преданности партии, Революции лично товарищу Сталину. И моя дочь сама выучилась грамоте, чтобы писать письма Иосифу Виссарионовичу. Каждый день маленькая Нона отправлялась на почту и отсылала свое письмо лучшему другу советской детворы. Она писала, что ее отец оклеветан, что он невинен, и просила любимого отца всех детей мира наказать врагов, оклеветавших ее отца. И так изо дня в день четыре года. Письма свои она подписывала «Пионерка Нона».